Заплясали огненные сигнал из флагманского судна. Замигали до самого горизонта огни. «Что случилось?» Потом все увидели совсем близко бегущие против ветра, поперек к линии, черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал «Берегись, газ! Берегись, газ!»